Джованни взял себе в помощь другого гондольера, потому что плыть крифом было далеко, и он ужасно потел на солнце. А вообще Джованни был очень мил, привязчив, как все итальянцы, и совершенно бесстрастен. Итальянцы не знают страсти, ведь для страсти нужна глубина. Они чувствительны и часто привязчивы, но на всепоглощающую страсть они не способны. Джованни был всецело предан своим дамам, как бывал предан всем тем многочисленным женщинам, которых возил в прошлом. Он готов был предоставить в их распоряжении свое тело, если они того пожелают, и в тайне. на это надеялся. Тогда они сделали бы ему щедрый подарок. Это было бы очень кстати, так как он собирался жениться. Он рассказал им о своей невесте, и они выслушали его с вежливым интересом. Он искренне считал, что это дальнее путешествие через лагуну, какому-нибудь уединенному островку, означает дело. И дело это, лямур, любовь. Поэтому он и взял в подмогу товарища. Во-первых, плыть было действительно далеко. Ну, а во-вторых, дам ведь все-таки две. Две дамы, два кавалера. Арифметика предельно простая. Да и дамы какие красавицы. Он по справедливости гордился ими. И хотя платила ему и давала распоряжение сеньора постарше, он надеялся, что не она, а молодая миледи выберет его для амур. Она и заплатит больше. Приятели, которого он взял с собой, звали Даниэля. Он не был гондольером в полном смысле слова, и поэтому дамы его не интересовали ни как источник наживы, ни как объект любви. Он был сандольером, то есть хозяином сандолы большой лодки, перевозящий фрукты и прочие продукты со островов. Даниэле был очень хорош собой. Высок, великолепно сложен, с красивым мужественным лицом, с круглой головой, облепленной короткими белокурыми кудряшками, отчего он немного напоминал льва, с голубыми, устремленными вдаль глазами. Он был прямой противоположностью, экспансивному, говорливому и вечно подвыпившему Джованни. Даниэле греб молча, с такой силой и легкостью, будто работал один, без напарника. Дамы для него были просто дамами и не имели к нему отношения. Он даже не смотрел на них, глядя только вперед. Это был настоящий мужчина. Он сердился на Джованни, когда тот пил слишком много вина, от того греб хуже, чем обычно, суетливо погружая в воду свое огромное весло. Да, он был настоящий мужчина и, подобно Меллорзу, не торговал собой. Конни... Было жаль будущую жену, через пылкого Джованни. Но женой Даниэли несомненно, была одна из тех милых, скромных, похожих на цветок венецианок из народа, которых все еще можно встретить на окраинах этого города-лабиринта. Да чего же печально, что сначала мужчина сделал проституткой женщину, а потом женщина сделала проституткой мужчину. Джованни изнемогал от желания продать себя. У него чуть ли не текла слюна, как у пса. Настолько он хотел отдать себя женщине И, конечно, за деньги. Кони смотрел на лежащую вдали Венецию, розовую низкую, над водой, и думала, вот он, знаменитый город, выстроенный из денег, расцветший на деньгах и умерший от денег. Смерть от денег. Деньги, деньги, деньги. Проституирование и смерть. И все же Даниэля был еще одним примером мужчины, способного на свободное волеизъявление, на мужскую верность. На нем голубой вязаный свитер вместо обычной для гондольера блузы. Он немного дик, грубоват и горд. Но именно его нанял угодливый Джованни, которого, в свою очередь, наняли женщины. Так оно и ведется. Когда Иисус отверг деньги дьявола, тот, словно еврей-банкир, оказался хозяином положения».